Я машинально перевернул моток, лежащий на дне ящика. Вот оно. Гораздо лучше быть удачливым, нежели просто умным. Я и за миллион лет не мог надеяться на подобное везение. К бобине клейкой ленты прилип обрывок бумаги, на котором было написано «Рейкер» и ниже находился номер телефона. Конечно, не имелось никакой гарантии, что этот самый «Рейкер» был нужным мне красным рейнджером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 Мое хорошее настроение сохранялось до дорожного кольца, где лукатлер Роут вливается в лишен. Когда я взглянул в зеркало заднего вида, приятную мелодию словно сдуло с моих губ. Сзади, совсем рядом, практически заглядывая на заднее сиденье моей машины, катил Форд с каштанового цвета. Автомобиль очень смахивал на тачки, которыми полицейское управление Майами дейт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 «Почему ты в последнее время так часто уходишь с работы днем?» – спросил он. Разнесено это было без нажима, но тем не менее ему удалось дать понять, что все, что я бы не ответил, будет наглой ложью, и он на мне отыграется. «А почему вы интересуетесь, сержант Доукс? весело воскликнул я. «Какое удивительное совпадение! Что вы здесь делаете?» «У тебя имеется какое-нибудь более важное дело, чем работа?» – не унимался он. Я лишь пожал плечами. Поскольку добрый сержант явно не был расположен к связной беседе. Встречая людей с крайне ограниченными коммуникативными способностями и не имеющими желания их развивать, лучше выражаться проще. У меня есть кое-какие личные дела. Объяснение, должен признаться, весьма убогое. Но у Докса имеется весьма отвратная привычка задавать неприятные вопросы с такой злобой,